Сама мысль о том, чтобы произвести какие-либо крупные изменения в доме Виолетты де Вон, вызывала некоторое головокружение. С тех пор, как умерла тетка, уноры, хватило духу переоборудовать только свою спальню. Сейчас же, когда перед ней встал вопрос о косметическом ремонте всего дома, она чувствовала, как ее охватывает необузданное дикое чувство раба, восставшего против хозяина. Возможно, Нора решится на это, возможно, если ей удастся не подпустить к себе стрека. У нее достанет мужество и для того, чтобы выйти из повиновения покойной тетки. Ее самодовольное настроение продержалось двадцать минут, в течение которых она поставила коржи в духовку, взбила глазурь и помыла часть посуды. в кухню вернулся стрек объявил что телевизор в порядке и подал счет когда парень уходил казалось он слегка успокоился но сейчас к нему вернулась прежняя наглость стрек осматривал ее с ног до головы как бы мысленно снимая с нее одежду и когда их взгляды встретились в его глазах было вызывающее выражение Счет показался ей чрезмерным, но Нора не стала спорить, поскольку хотела отделаться от него побыстрей. Когда она присела за кухонный стол, чтобы выписать чек, Стрек прибегнул к уже испытанному приему, придвинулся вплотную к ней, стараясь запугать ее своей мужественностью и высоким ростом. Когда Нора встала из-за стола и протянула ему чек, Стреку удалось взять его таким образом, что она почувствовала его... похотливое прикосновение. Пока они шли к выходу через холл, Нора была почти уверена, что сейчас он поставит на пол свой чемоданчик и набросится на нее сзади. Однако, когда они подошли к двери, Стрек прошел мимо нее на веранду, и ее сердце перестало колотиться. На выходе он замешкался. — А чем занимается ваш муж? — Этот вопрос... сбил Нору с толку. Стрек мог задать его еще тогда на кухне, когда она упоминала о своем муже, но теперь такой вопрос показался ей несвоевременным. Норе надо было сказать ему, что это ему не касается, но она все еще боялась Стрека. Нора чувствовала, Стрека сейчас легко разозлить. Накопившаяся в нем агрессивность может выйти наружу из-за какого-нибудь пустяка, поэтому... Она решила соврать ему еще раз в надежде, что это охладит его пыл. Он — полицейский. Стрек удивленно поднял брови. — В самом деле? — Здесь, в Санта-Барбаре? — Совершенно верно. — Ничего себе домику полицейского. — Простите? — Я не знал, что полицейские так хорошо зарабатывают. — А, но ведь я говорил вам... Я унаследовала этот дом от своей тетки. — Ах, да, конечно, я вспомнил, вы мне говорили, точно. Стараясь подкрепить свою ложь, она сказала, мы снимали квартиру, а когда тетя умерла, переехали сюда. Вообще-то вы правы, если не это, такой дом был бы нам не по карману. — Ну, — сказал Стрек, я рад за вас, правда. — Такая красивая леди, как вы — заслуживает, чтобы жить в таком красивом доме. Он прикоснулся кончиками пальцев к воображаемой шляпе, подмигнул и зашагал по дорожке в сторону улицы, где был припаркован его белый фургончик. Нора закрыла дверь и стала наблюдать за ним сквозь овальное витражное окошечко, устроенное в центре двери. Стрек обернулся, увидел Нору и помахал рукой. Она отпрянула от окошка в глубь полутемного холла, продолжая наблюдать за ним. Оттуда он уже не мог ее увидеть. Стрек ей не поверил, это ясно. Он знал, никакого мужа у нее нет. Господи, не надо было говорить, что она замужем за полицейским. Ему сразу стало понятно. Это же уловка с целью обескуражить его. Надо было сказать, что она замужем. За слесарем или доктором, за кем угодно, только не за полицейским. Тем не менее, Арт Стрек удалялся. Он уходил, хотя и знал, что Нора наврала ему. Она почувствовала себя в безопасности только, когда его фургончик исчез из виду. Вообще-то говоря, даже и тогда она продолжала бояться. После убийства доктора Дэвиса Ветерби Винс Наско поехал в своем сером форде к автостанции на шоссе пасифи кост Там зашел в телефонную будку и набрал номер в Лос-Анджелесе. Он уже давно прочно удерживал его в память. На звонок ответил мужской голос, повторив вслух номер, по которому звонил Винс. Это был один из трех голосов, обычно отвечающих по этому номеру, мягкий, низкого тембра. Чаще Винсу приходилось говорить с другим мужчиной, у того раздражающе резкий голос. Изредка к телефону подходила женщина с сексуальным голосом, гортанным и в то же время каким-то девичьим. Винс никогда не видел ее, но часто пытался представить себе, как она выглядит. Когда мягкий голос повторил номер, Винс сказал, «Дело сделано, я признателен вам за это предложение, и если у вас будет для меня еще работа, я всегда к вашим услугам». Он был уверен, что человек там, на другом конце провода, также узнал его. «Я очень рад слышать, что все прошло хорошо. Мы очень ценим вас как специалиста. Теперь постарайтесь запомнить следующее». И он произнес семизначный номер. Удивленно, Винс повторил номер вслух. Человек сказал, «Это номер одного из общественных телефонов в Фэшн-Айленде. Он находится в открытой галерее около универсального магазина «Робинсон». «Можете подъехать туда через пятнадцать минут?» «Конечно», — ответил Винс, «даже через десять». «Через пятнадцать минут я позвоню вам туда и сообщу подробности». Винс повесил трубку и, насвистывая, зашагал к своему микроавтобусу. Раз его посылают к другому телефону, чтобы сообщить подробности, это может означать только одно — у них для него есть еще задание. После того, как Нора испекла коржи и залила их глазурью, она ушла в свою спальню, которая располагалась в юго-западном крыле дома. Когда была жива Виолетта Дивон, эта комната служила Норе убежищем, где она могла уединиться, несмотря на отсутствие замка в двери. Подобно остальным, комнатам спальни была заставлена громоздкой мебелью, как будто это было не жилое помещение, а склад, да и в остальных отношениях это было мрачное местечко. Тем не менее, закончив дела по хозяйству или освободившись от нескончаемых норовоучений тетки, Нора убегала в спальню... и спасалась чтением или предавалась мечтам. Виолетта всегда проверяла, что делает ее племянница, тихонько подкрадывалась к двери ее спальни и врывалась туда в надежде застать Нору за каким-нибудь предосудительным занятием. Когда Нора была ребенком и подростком, эти внезапные инспекции происходили часто, потом они стали реже. Но до конца дней своих тетка контролировала нору, хотя та была уже взрослой, двадцати летней женщиной. Поскольку Виолетта любила одеваться во все темное, стягивала волосы в тугой пучок, а ее бледная, остренькое личико никогда не знала косметики, она скорее походила не на женщину, а на мужчину, этакого сурового монаха в грубой рясе, который, крадучись, бродит по коридорам какого-то средневекового монастыря и следит за поведением своих собратьев. Если Виолетта заставала нору спящей, или мечтающей. Она сурово отчитывала ее и тут же назначала ей наказание в виде самых неприятных дел по хозяйству. Тетка не любила лентяев. Книги дозволялись. Конечно, предварительно требовалось одобрение со стороны Виолетты, хотя бы потому, что чтение способствует образованию. Кроме того, она часто приговаривала «простые домашние женщины вроде тебя и меня» никогда не проживут яркую жизнь и никогда не побывают в экзотических местах. Поэтому книги имеют для нас особую ценность. Читая их, мы можем многое испытать умозрительно. Это не так уж плохо. Жить в мире книг даже лучше, чем иметь друзей и знать мужчин. При помощи сговорчивого семейного врача тетке удалось освободить Нору от занятий в общеобразовательной школе под предлогом слабого здоровья. Она получала образование дома, поэтому книги заменяли ей и школу тоже. Помимо того, что к 30 годам Нора успела прочесть тысячи книг, она самостоятельно освоила живопись маслом, акриловыми красками, акварелью, а также карандашный рисунок. Эти увлечения Виолетта одобряла. Искусство было единственным занятием, помогавшим Норе не думать о мире, оставшемся за пределами теткиного дома, и избегать контактов с людьми, которые обязательно отвергли бы, обидели и разочаровали ее. В одном из углов Нориной комнаты стояла чертежная доска, мольберт и шкафчик с рисовальными принадлежностями. Место для миниатюрной студии было найдено за счет сдвигания вместе находившейся в комнате мебели, именно сдвигания, а не выноса. Поэтому эффект от этого получился клаустрофобический. Много раз за долгие годы, особенно по ночам, Норе начинало казаться, что пол в спальне вот-вот рухнет под тяжестью мебели, и она провалится в комнату под спальней и будет раздавлена насмерть своей собственной массивной кроватью с балдахином. Временами этот страх становился непреодолимым, и тогда Нора убегала на лужайку за домом и сидела там под открытым небом, съежившись и дрожа. Ей исполнилось уже двадцать пять лет, когда она поняла, что эти приступы паники происходят не только из-за излишка мебели в ее комнате и мрачной обстановки в доме, но и из-за всеподавляющего присутствия Виолетты. В одно субботнее утро четыре месяца назад и восемь месяцев спустя после кончины тетки Нору вдруг охватило нестерпимое желание перемены, и она поспешно переоборудовала свою спальню. Нора вытащила из нее все малогабаритные предметы обстановки и распределила их равномерно по другим пяти комнатам второго этажа. Более тяжелые вещи пришлось разбирать и вытаскивать по частям. В конце концов в спальне остались кровать с балдахином, ночной столик, кресло, чертежная доска, табурет, шкафчик и мольберт — все, что ей было нужно. Потом она ободрала обои со стен. Всю субботу и воскресенье у Норы было чувство — происходит какая-то революция, и она никогда не вернется к прежней жизни. Однако к моменту, когда переоборудование спальни было закончено, мятежный дух в ней угас, и все остальные помещения в доме остались нетронутыми. Но, по крайней мере, эта комната стала светлой, даже веселой. Стены были окрашены в светло-желтый цвет, тяжелые гардины заменены занавесками, подходящими по цвету к стенам. Нора убрала ужасный ковер и отполировала красивый дубовый паркет». Эта комната стала ее убежищем еще в большей степени, чем раньше. Когда Нора вошла туда и увидела плоды своих трудов, настроение у нее сразу поднялось, и она даже забыла о недавних тревогах. Нора села за чертежную доску и начала делать карандашный эскиз для будущей картины, замысел которой вынашивала уже некоторое время. Поначалу руки у нее дрожали, приходилось делать паузы, чтобы переждать дрожь, но по мере того, как она продолжала рисовать, внутренний страх пропал. Нора даже подумала о Стреке и попыталась представить, как далеко он зашел бы в своих домогательствах, если бы ей не удалось выпроводить. его из дома. В последнее время она все чаще спрашивала себя, насколько верным был пессимистический взгляд Виолетты Дивон на внешний мир и других людей. И хотя этот взгляд лежал в основе воспитания самой Норы, у нее росло подозрение, что это неправильное, даже нездоровое мировоззрение. Но вот на ее пути встретился Арт Стрек, наглядное подтверждение тому, в чем уверяла ее тетка, Слишком тесное соприкосновение с окружающим миром таит в себе опасности. Прошло немного времени, и, закончив набросок, Нора начала думать о том, правильно ли она восприняла все, что делал и говорил Стрек. У него наверняка и не было сексуальных намерений по отношению к ней. Только не к ней. По правде говоря, в сексуальном плане она не представляла интереса. обычная, домашняя, возможно, даже некрасивая. Это был факт, который тетя Виолетта довела до сведения Норы еще в раннем возрасте. Несмотря на множество недостатков, старуха имела некоторые достоинства, одним из которых была прямолинейность. Нора была непривлекательной женщиной, которая не могла рассчитывать на объятия, поцелуи и обожание. Хотя как личность Стрек внушил ей отвращение. Внешне он был привлекательным мужчиной и, очевидно, не испытывал недостатков в хорошеньких подружках. Смешно даже думать о том, что его могло заинтересовать такое чучело, как она. Нора все еще носила одежду, купленную когда-то теткой, темные бесформенные платья, юбки и блузы, похожие на те, которые носила сама Виолетта. более нарядные яркие вещи только бы подчеркивали худобу нескладного тела девушки заурядность и непривлекательность лица но почему же тогда стрек сказал что она хорошенькая ну это легко объяснимо он наверное подшучивал над ней или что вероятнее хотел быть учтивым Чем больше Нора думала на эту тему, тем больше уверяла себя, что не поняла беднягу. В тридцать лет она уже превратилась в нервную старую деву, пугливую и одинокую. Эти мысли расстроили ее на какое-то время, но Нора собралась, удвоила свои усилия и закончила набросок, после чего начала следующий, уже в другом ракурсе. Шло время, и она забылась, погрузившись в работу. Внизу большие часы пунктуально отбивали каждый час, полчаса и четверть. Солнце на западе приобретало все более золотистый оттенок, и к концу дня комната становилась светлее. Воздух мерцал золотыми блестками. За окном, выходящим на южную сторону, королевская пальма нежно подрагивала под порывами майского ветерка. К четырем часам нора уже совершенно успокоилась и, мурлыкая себе под нос, продолжала работать. Зазвонил телефон. Она вздрогнула. Отложив в сторону карандаш, взяла трубку олова. «Интересно получается», — сказал мужской голос. «Простите?» «Они никогда о нем не слышали». «Извините», — сказала она, — «но боюсь, вы не туда попали». «Это вы, миссис Девон?» Она узнала этот голос. «Это был он, Стрек. На секунду у Норы отнялся язык. Стрек сказал, «Они никогда о нем не слышали? Я позвонил в полицейское управление Санта-Барбары и попросил к телефону полицейского Девона. Они ответили, что такой у них не числится. Странно, правда, миссис Девон?» «Что вам нужно?» — спросила она отражащим голосом. «Я думаю, дело в компьютере». сказал Стрек, посмеиваясь, наверняка из-за какой-нибудь ошибки в нем вашего мужа не оказалось среди личного состава полиции. Мне кажется, миссис Девон, вам лучше сказать ему об этом, как только он придет домой. Если об этом не позаботиться, то, черт возьми, в конце недели ему просто не начислят зарплату. На этих словах Стрек повесил трубку. Услышав гудки, Нора поняла, ей надо было первой прекратить этот разговор, просто хлопнуть трубку на рычаг, как только он сообщил, что звонил в полицию. Ей не следовало выслушивать всю эту болтовню. Нора прошла по дому и проверила запоры на окнах и дверях. Все они были надежно закрыты.